Глава 33. Джейкоб надел наушники и в какой-то веки погрузился в учёбу. Учительница английского языка задала им написать личное эссе. Она сделала акцент на слове личные. Миссис Ратман предложила несколько тем на выбор, что помогло им найти себя как личность, событие, которое изменило жизнь, преодоление трудностей. Джейкаб не смог ничего придумать, поэтому полностью выдумал сюжет своего сочинения. Он рассказал, как ездил на рыбалку с двоюродным дедушкой Стиви и рассказал, чему он научил его незадолго до неожиданной смерти от сердечного приступа сразу после того, как они вернули лодку в прокат. Поскольку это была выдумка, Джейкаб смог по-настоящему увлечься этой историей и добавил эмоциональных подробностей. Наверняка Мессис Ратман проникнется его эссе. Даже если бы ему не нужны были хорошие оценки, он бы всё равно написал классное эссе. Ему пришлось прерваться, когда дверь открылась. На пороге с потерянным видом стояла Мия. "Что такое?" спросил Джейкоб, снимая наушники. "Мэм, хочешь, чтобы ты спустился вниз?" Судя по её голосу, произошло что-то нехорошее. А судя по тому, что мама отправила за ним Мию, она скорее всего уже пыталась позвать его. Но он её не слышал. То есть она уже сердится. Она терпеть не могла, когда кто-то не выполнял её приказы. "У тебя неприятности?" спросил он. Она кивнула. "Из-за чего?" "Из-за кекса. Прости меня, Джейкоб". Нижняя губа девочки задрожала так, что он одновременно почувствовал жалость к ней и злость на мать. «Не переживай, Мия, ты не виновата. Я возьму вину на себе». И Мия повела его вниз в гостиную. Папа сидел на диване, положив ноги на кофейный столик. Мама же стояла у окна с кексом в руке. Её поза была расслабленной, но взгляд не предвещал ничего хорошего. Такой взгляд всегда приводил Джейкоба в ужас. Мия сказала: "Ты звала меня?" сказал он, небрежно усаживаясь рядом с папой. Мия в замешательстве встала у двери. "Джейкаб, что это такое, скажи на милость?" Она с самодовольным видом продемонстрировала ему кекс, как будто он попался на месте преступления. Джейкаб склонил голову. Присутствие папы придало ему смелости. "Похоже, что кекс хост отс мам, но ты вроде и сама это знаешь." Какое неуважение, прошипела она, швырнув кекс в него. Кекс ударился ему об колено и отскочил на пол. Как ты посмел дать его Мии? Как ты посмел? Ты знаешь правила. Есть в спальнях категорически запрещено. Категорически. И ещё одно правило. Мы едим только в определённое время. Никаких перекусов, ты понял? Джейкоб кивнул. Я знаю эти правила. И всё равно решила их проигнорировать. Я их не игнорировал. Я просто подумал, что на этот раз, сделаю исключение и позволю Мии съесть кекс. Исключение? Исключений нет, она говорила громко и резко. Это совершенно непростительно. Мало того, что ты так откровенно пренебрёг моими правилами, но вовлекать в это Мию, и теперь она будет думать, что я ей не указ. Это просто уму непостижимо. Папа поставил ноги на пол и сел, упершись локтями в колени. Всё это, по-моему, ты придаёшь этому слишком большое значение. Джейка просто пытался сделать что-то хорошее. Краем глаза Джейка увидел, как Мия дрожит. Мама, ты ведёшь себя так, словно я совершил убийство, сказал он. Это всего лишь кекс. Да, я толстый, но Мие это нет. Почему ей нельзя время от времени получать угощение? Мама явно была вне себя от гнева. Но вместо того, чтобы взорваться, она взяла себя в руки. "И я больше не буду тебя слушать", медленно сказала она. "И я поставила вас в известность. Джейкоб, я хочу, чтобы ты убрал все крошки здесь и в комнате Мии. Если я обнаружу хоть что-нибудь, я выкину твой телефон на помойку. А сейчас я иду к себе". И не хочу, чтобы меня беспокоили. Закончив, она вихрем вылетела из комнаты. Скорее они услышали, что она открывает холодильник. Все они знали, что это значит. Она берёт в своё добровольное изгнание ещё одну бутылку вина. Как только её шаги наверху стихли, папа повернулся к Джейкабу. Мне кажется, или ей становится хуже. Сложно сказать, Отвесил Джейкоб. У неё всегда были перепады настроения, но всё же в последнее время приступы ярости, кажется, случаются всё чаще. Не знаешь, где она сейчас берёт таблетки? Понятия не имею. Мия, мне нужно поговорить с Джейкобом, сказал папа. Спустись, пожалуйста, в свою комнату и почисти зубы, хорошо? Она кивнула и ушла. Папа ущипнул себя за переносицу и вздохнул. Джейк, нам нужно поговорить. Хорошо, сказал Джейк. У них не часто выпадала возможность поговорить. Джейк обдумал, что сейчас самое время рассказать папе о результатах анализа ДНК. Сначала он выслушает папу, а потом они поговорят о родственниках Мии. Прежде всего, я должен перед тобой извиниться. Ты вырос в очень неблагополучной среде. Тебе уже почти 18. И я знаю, что твоя жизнь была не сладкой. Я мог бы сказать, что делал всё, что в моих силах, но оглядываясь назад, понимаю, что это совсем не так. Я вёл себя далеко не безупречно, и очень сожалею об этом. Мне нужно, ты очень хороший отец. Папа поднял руку. Спасибо, но я не нуждаюсь в комплиментах. Я сделал много ошибок. Возможно, ты уже знаешь, что мне пришлось бросить медицинскую практику. потому что один из администраторов обнаружил, что я совершил преступление. Фактически даже несколько преступлений. Махинации со счетами медицинского страхования. Я сделал это потому, что зарабатывал недостаточно много и боялся потерять работу. Мне помогала женщина, которая на меня работала. Наверное, ты слышал, твоя мать изредка её упоминает. Он поднял брови. Эту женщину звали Джейн. У нас были отношения. Я не горжусь этим, учитывая, что тогда мы оба были в браке. Нас уволили. Чтобы не привлекать полицию, я согласился оставить медицинскую практику. Я не видел Джейн уже много лет и не разговаривал с ней. Я совершил ужасный поступок и очень жалею об этом. Одно дело на протяжении многих лет слушать эту историю от матери, но другое дело Когда папа признаёт это. Это так грустно. Все совершают ошибки. Папа покачал головой. Это действительно была большая ошибка. Твоя мама постоянно напоминает мне об этом и пользуется этим, чтобы манипулировать мной. Не стоило мне позволять ей шантажировать меня. Нельзя было позволять, чтобы Мия жила здесь. Твоя мама сделала всё только хуже. Если хочешь знать, я сам себе противен. Я решил, что когда ты окончишь школу, я признаюсь. Признаешься? Я больше не могу так жить. Я пойду в полицию и признаюсь во всём. Я поговорил с другом-адвокатом и изложил ему наш сценарий. Гипотетически, конечно. И он считает, что есть хороший шанс, что я могу избежать обвинений в связи с истечением срока давности. Но нужно ещё решить проблему с Мии. Когда её привезли сюда, ты был несовершеннолетним, но твоя мама может попытаться втянуть тебя в это, и тебя тоже могут привлечь как соучастника. Думаю, если наши версии будут совпадать, мы сможем избежать обвинения в похищении. Надеюсь, что даже если меня втянут в эту историю, тебя не тронут. Но мы не хотели похищать Мию. Я знаю, Папа вздохнул. Думаю, наша версия будет заключаться в том, что твоя мать просто однажды привезла её домой и сказала, что она дочь её двоюродного брата, усыновлённая из Центральной Америки. Нам сказали, что Мия будет жить у нас, пока кузен лечится от рака, но всё обернулось совсем не так, как мы изначально предполагали. Тебе будет удобно придерживаться этой версии? Если это поможет, кивнул Чейкп. очень сильно. Уголовное дело всё равно будет возбуждено. Но если всё пойдёт как надо, обвинения будут выдвинуты только против твоей мамы. Это рискованно. И скорее всего, я тоже попаду под удар. Но по крайней мере, тебя не тронут. Я поговорил с твоей бабушкой и дядей Келлом и сказал, что в будущем у нас могут возникнуть некоторые семейные проблемы, и ты можешь остаться один. Они согласились присмотреть за тобой». «Хорошо». Джейкоб нахмурился. Папа хлопнул его по плечу. «Это произойдет не скоро, так что у нас будет время все продумать. Важно, чтобы мы были последовательны в деталях. Но мы поработаем над этим, хорошо?» «Конечно, пап». Джейкоб понял, что сейчас не самое подходящее время рассказывать папе о результатах анализа ДНК. Если власти узнают, что кто-то из семьи делал такой анализ, это будет противоречить истории, которую папа придумал, чтобы объяснить присутствие Мии. Он уже начал жалеть, что вообще это сделал. Я люблю тебя, Джейкоб. Мы всё преодолеем. Я тоже тебя люблю. Его голова лихорадочно работала. Сейчас больше никто не знал об анализе Денка. Но если мы последуем твоему плану, что будет с Мии? Точно, я не могу сказать. Папа снова вздохнул, и Джейкоб заметил, как плохо он выглядит. Он как будто давно не спал по ночам. Думаю, сначала её возьмёт на попечение штат, а потом, если они не смогут найти её родственников, её отдадут в приёмную семью. То есть она может оказаться у незнакомцев. Джейкоб вспомнил, как Мия боится этого, и его сердце пропустило удар. У неё не самая хорошая жизнь, но по крайней мере привычная. Ей придётся нелегко. Но подумай об этом с другой стороны. Она сможет ходить в школу и общаться с детьми своего возраста. У неё будет нормальная жизнь. Ей не придётся каждый день делать уборку. Папа кивнул. Я уберу крошки. Спустись вниз, пожалуйста, и посмотри, как там Мия. И проверь, чтобы в её комнате не было крошек. Мне бы очень не хотелось провоцировать твою мать, когда она протрезвеет.